Которой вскоре предстояло стать бывшей пятой. Именно из-за нее он сейчас проснулся на полу своего кабинета, в одежде, ношенной с позавчерашнего дня, с едким привкусом блевотины во рту и одним из тягчайших похмелий за всю свою жизнь. Дана выпихнула его из их квартиры два дня назад, после того, как узнала, что он шпилит мирабель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 Аттикус неуверенно поднялся и открыл ящик стола. Там для подобных случаев была припасена дежурная бутылка вискоря Резерв. Она была пуста. Блин, худшее утро изо всех. Он вернулся к накликанию на себя черной смерти. Кто-то тарабанил в дверь, хотя, признаться, ощущение было такое, что стучали непосредственно ему по черепу.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 — Игнор. — Ангажемент я так и не подыскал. — А Кэндл Байерс? — спросил детектив Купер. — Ее интересы вы тоже представляли? — Эта, которая умерла? Меня уже спрашивали. — заметил Аттикус, вбивая ее имя. На экране появилось фото Кэндл. В записи указывалось «По красоте не дотягивает, обнаженку отвергла». — даже ничего не смог подобрать. Для модели не хватает качества. — Почему же? — спросил Луни. Аттикус пожал плечами. — Да страшило, вот почему, — хотел сказать он, но ограничился замечанием. — в одна же специфику подходят не все. — Мистер Хоффман, где вы были вчера вечером? — И здесь, — кашлянув ответил Аттикус. «Один — Один? — уточнил Лонни. — Ну, да. — Прям всю ночь упорствовал детектив. — Ну, а как же? И чем занимались? — гнул своей Лонни. — Пил и благовол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 — Да черт бы я знал! Что еще можно брякнуть ради приличия? Да просто вообще невинная. — За последнее время многие женщины, которых вы представляли, ушли из жизни, — заметил Купер. — Вам это не кажется странным? — Первую я не представлял, — нахохлил Саатикус. Чувствую, что на него наезжают. Но она была в вашей базе данных. — Еще с того.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 всему вное похмелье дающее себе знать так и колотит нагоняя дерганность и нетерпение мистер хоффман вы не хотели бы проехать с нами в полицейский участок ответить еще на несколько вопросов спросил купер оттекус призадумался смотря как на это посмотреть на что вы меня арестове Он посмотрел на обоих детективов, пытаясь оценить их реакцию. Купер был безупречен. Лицо невозмутимое, без всяких утечек информации. Взгляд холоден, как дырка супермодели. А вот лицо детектива Лони слегка изменилось. Я понял. Все, что у них есть за душой, это лишь предположения и завуалированные угрозы. Прекрасно.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 — Я звоню своему адвокату, — протягивая руку к телефону, сердито заявил Атикус. — Сколько угодно, мистер Хоффман, только пока мы ждем, наши люди начнут выполнять постановление ордера, — сказал Купер. Детектив Лони подошел к двери и открыл ее. К ужасу Атикуса внутрь вошли четверо полицейских и начали методично опустошать и переворачивать все в его кабинете. — Вот ведь же духа. Горько размышлял Атькус, наблюдая, как с его компьютером начинает возиться Лонни. Огромная куча вонючего дерьма. Ему опять захотелось умереть. По возвращении от импресарио Джейкоб и Митчелл направились прямиком в кабинет капитана Бейли. В офисе Хоффмана они ничего не нашли, кроме списка клиентов, которых он представлял. Митчелл скопировал его вместе со всеми данными клиентов.